Глава 27. Беспощадное добро. «Фэб, ты ведь лжешь!» Лгу, покладисто согласился Фэб. «Вопрос, в чем ты лжешь?» Ри смотрел куда-то вдаль, он против ожиданий Фэба даже не повернул голову. «В чем ты лжешь, а, Фэб?» «Я собираюсь нарушить наш договор». Фэб коротко глянул на Ри. «А лгу, что я не собираюсь?» «А зачем же ты хочешь это сделать?» «Мне невыносимо оставаться дальше в этом доме, на этой земле, в этом месте». Фэб говорил глухо, голос его сейчас казался полностью лишенным эмоций. «Каждый день проходить там, где ты был счастлив, видеть то, что делало тебя и их счастливыми, слышать, ощущать, чувствовать». «Это невыносимо, Ри. Этот дом отравлен. Я посадил цветы, и они выросли, но от этого мне стало лишь тяжелее». Я набирал воду и лежал в ней под звездами, глядя в небо, но от этого делалось лишь горше. Поэтому я нарушу договор, Ри. Мы уйдем отсюда. Чего бы нам это ни стоило. Ты обещал. Я ошибся. Знаешь, живым существам свойственно ошибаться. Здесь нет дела для меня, нет смысла. Одни смертные тени тут и там. А остальные... Ри, наконец, отвел взгляд от бесконечного ничего перед ним и повернулся к Фэбу. Что с остальными? Они останутся? — Нет, — покачал головой Феб. — Я уже все придумал. — Мы оскверним храм у китайцев, и нас вышлют. Отличная идея, правда? — Ты ничего не сумеешь сделать в планете. — Я и не собирался, — пожал плечами Ри. — Да что ты. Именно поэтому ты угрожал, прилетал с проверками, пугал, засылал свою... «Женщину, которая искала тут не весь что, пугал. Потому что на деле ты не собирался. Это абсурд, и ты великолепно знаешь об этом». «Я действительно не собирался, но я...» Ри помедлил. «Я был зол на вас». «И в чем же причина того, что ты был так зол на нас?» Горько спросил Фэб. «Что и когда мы успели сделать, чтобы так разозлить тебя? Хотя бы на этот вопрос ты можешь ответить?» «Могу». Ри помрачнел. Вы были причиной моих заблуждений. Я поддался слабости. Слабости, на которую не имел права. И поверил тем, кому нельзя было верить. Нет, Фэб, не потому что вы плохи или хороши, а просто потому что вы то недопустимое, которое... Нельзя допускать? Скинул брови Фэб. Прости, это напрашивалось. Но почему нам нельзя было верить? Потому что вы болото, стагнация, топь, которая затягивает и не отпускает. Не дает взлететь. Даже этот дом, да и не этот, что я привязался именно к этому. Вы слишком много значения придаете и придавали всегда материальному. Вы цеплялись за вещественное, земное, примитивное. Где бы вы ни оказывались, вы всегда принимались видеть уютных гнездышков, в том числе и для плоских утех. Вы очень быстро переставали видеть небо и погружались в рутину, причем с удовольствием, с радостью. Рожать детишек, сажать цветочки, жарить сырнички. При любом удобном случае, да и при неудобном тоже, Рис плюнул. Вы добрались куда-то, все, кончено. Пока не произойдет что-то, что выбит вас с насиженного места силой, все, вы так и будете сидеть. Огород с одной стороны, дети с другой, кастрюля супа с третьей, веник и совок с четвертой. И кучей, непременно кучей, как стадо свиней, всегда, обязательно. Потому что в вашей природе это заложено, у вас биология преобладает над разумом. «И не надо, Фэп, я не хуже тебя знаю и про феромоновые ряды, и про зависимости, и про смычки. Ты сам мне это и рассказывал, ты меня сам этому учил, ты сам мне все объяснял, и я не обвиняю вас в этом, я просто говорю то, что это есть. И бессмысленно это отрицать!» «Что же плохого в домах и детях?» – спросил Фэп. «Знаешь, у Аарон есть такой термин – Пашу», – Рив вздохнул. «Этот термин присутствует в сонме, он появился из санскрита», — пожал плечами Фэб. «При чем тут мы?» «При том, что вы при любом удобном случае замыкаетесь внутри своей семьи и забываете о том, что другим тоже может быть больно!» — рявкнул, теряя терпение Ри. «Есть вы и только вы, и никого вокруг!» «А вот теперь лжешь ты», — голос Фэба потяжелел. «Никогда нам не было все равно, и никогда мы не думали и не делали того, о чем ты сказал». Особенно с учетом той специальности, которую мы практиковали в последние десятилетия. Убитый тобой Ид и Скрипач спасли тысячи жизней, тебе ли об этом не знать? Как ты смеешь говорить такое? Я говорил не об этом, покачал головой Ри. Да, лечить это благородное занятие, но это капля в море, если сравнивать с истинными задачами, с истинными целями, потому что речь идет о совершенно других величинах. Лечить, знаешь ли, могут и Пашу. Что, не так? «И потом, чем вы были заняты на протяжении последних лет, которые мы жили на Терре-0? Кого и зачем вы лечили?» «Я тебе расскажу, если ты забыл. Партийных бонз, элиту, ради того, чтобы купить дочерям квартиры, которые им не пригодились в результате, мелочный, меркантильный подход. Лечили они, скажешь тоже». «Обстоятельства?» – начал было Фэп, но Ри его тут же перебил. «Какие обстоятельства?» – с горечью спросил он. Те, которые вы своими руками сами же и создали? Да это тоже было в вашем стиле. Сделать себе проблему, а потом кидать все силы на ее решение. Верно, верно, не поспоришь. Расстрел в портале тоже были созданным нами самими обстоятельствам? Безучастно спросил Фэб. Или операция Азимут? Не слишком ли много ты на нас перекладываешь? К ним подошла Берта, села рядом с Фебом. Места на лавочке под навесом было немного, поэтому Фэбу пришлось слегка подвинуться. В сторону Ри. Берта заметила это и тут же встала. Фэб покачал головой. Не надо, мол, все в порядке. «Знаешь, Ри, как свиноматка и Пашу, могу сказать тебе следующее», — начала Берта. «У тебя что-то случилось с глазами, да и с памятью тоже. Потому что глаза твои ловко перестали видеть вашу роскошную квартиру в Питере. А память не менее ловко позабыла о двоих сыновьях. Да и о том, что ради этих сыновей ты гнездился, какое паршивое слово, а?» «Так вот, ты гнездился не менее успешно, чем это делали мы». «И это было ошибкой», — тут же ответил Ри. «Мальчишки прекрасно могли бы вырасти в другом месте. Или местах. И я вынужден признать, что на пользу им та юность, что получилось, не пошла. Отнюдь. Скорее, она была во вред, потому что они успели набраться всей этой мелочевки, которая в дальнейшем им будет только мешать». «И в чем же это плохое влияние заключается?» — прищурилась Берта. «Роман и Настя, по-моему, живут весьма достойно». — Достойно, — рихмыкнул. — Не тебе об этом судить. Рома мог бы стать кем-то большим, а не тем, кем он стал в итоге. Он мог бы принести счастье миллионам, а он... — Изучает чужие мозги, — закончил Фэб. — Не будем спорить, это бессмысленно. — Значит, мы, Пашу, низменные существа, всю жизнь подрезавшие тебе крылья и мешавшие... Ну, тому, что ты делаешь в данный момент. — Понятно. — Когда твои действия, прости, напрочь лишены какой бы то ни было логики. «Если все действительно так, как ты говоришь, то зачем ты удерживаешь нас, считай, в заключении?» «Я больше не удерживаю». Ри поднял голову и с горьким презрением посмотрел на Феба. «Вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны». «Даже я?» – удивилась Берта. «Действительно удивилась. Она в этот момент не играла». «Даже Эри?» «Да», – кивнул Ри. «Ты думала, что ты и впрямь представляешь такую большую ценность?» «Нет, Берта, уже нет». «Ты больше мне не интересно. Уж твоя подруга так и вообще оказалась одноразовой игрушкой, если ты не заметила. Как только связка была нарушена, ее построение тут же рассыпалось в прах, и больше она попыток что-то подобное создать не предпринимала. И знаешь почему? Почему же?» С интересом спросила Берта. «А потому что все. Она отработала часть своей программы, и на этом ее задача закончилась. Следует признать, что я все-таки поторопился», — с горечью произнес Ри. Надо было позволить ей действовать дальше, когда она, вероятно, привела бы меня туда, куда требовалось. Но лучше вообще не найти, чем найти с последствиями. К тому же фокус я разгадал и примерно представляю себе, где находится та пара, которую она искала. «Да?» – с неподдельным интересом спросила Берта. «И где же?» «Скорее всего, в темпоральной капсуле, в замкнутой секунде», – пожал плечами Ри. «Территориально. Есть пара миров, которые они посещали», – об этом рассказал Ариан. Скорее всего в них. Моя первая ставка на Акист, как вам уже известно, конечно, не сыграла, равно как и Анлеон, Леон, которые они тоже посещали, и которые я, конечно, проверил в первую очередь. Если бы ты Берта занималась наукой, а не семейными ценностями, он сделал ударение на слове семейными, ты бы сейчас уже поняла, что в данный момент не важно, где они находятся, потому что из-за сломанной программы находиться им там предстоит до конца времен. которой, к счастью, теперь не наступит очень и очень долго. — Ясно, — кивнула Берта, — значит, ты нас отпускаешь. Надеюсь, с возможностью возвращаться сюда, если потребуется. — Разумеется, — пожал плечами Ри. — Повторю, это больше не имеет значения. Вообще никакого. Поступайте, как вам будет угодно. — Меня сейчас больше интересует, надолго ли вы почтили нас своим присутствием, — спросила Берта. — Потому что, будь наша воля, мы бы действительно поступили, как нам угодно. «А именно, лишили вы себя удовольствия находиться в вашем обществе?» «Пара дней. Видимо, сегодня. И завтра», — Ри задумался. «Для Джессики то, что произошло, трагедия. Она так и не смогла принять полностью эти обстоятельства, поэтому...» «Я хочу дать ей возможность исполнить то, что она считает своим долгом, по отношению к тем, кто был ей дорог». «Для нее трагедия, а для тебя, значит, нет?» — прищурилась Берта. «И для меня тоже, но, конечно, в меньшей степени», — спокойно ответил Ри. Эта потеря была неизбежной, и, ко всему прочему, она обернулась благом для многих и многих миллиардов живых существ. К тому же они прекрасно живут на берегу, я дал им свободу, и они могут идти дальше. Не исключено, что они переродятся, и следующую жизнь проживут уже полноценно и достойно. Потому что, кто бы что ни говорил, жизнь в бионическом теле ростом 70 сантиметров это не очень хорошая жизнь, при любых вводных. При любой заботе, при любых условиях. Они всегда ощущали себя неполноценными и ущербными. И, простите, я, прожив с ними бок о бок многие годы, об этом знаю гораздо больше вашего. А почему Джессика решила хранить их именно здесь? Не удержалась Берта. Почему не на Англионе? Почему не там, где они появились на свет, на Анипрее? Почему Акист? Все просто, Ри повернулся к ней. Тринадцатый был кровником Ита. Кровь в крови, сказала она. И тут я с ней согласен. «Пусть те, кто пал на этой дороге, лежат в одной земле». «Пал на этой дороге», — Берта покачала головой. «Нет, твои ли руки, Ри, они на этой дороге все пали? Тебе не стыдно?» «Ты злишься сейчас, потому что в тебе говорит горе», — Ри отвернулся. «Но когда ты увидишь, каким станет этот мир, весь мир, лет через десять или двадцать, ты изменишь свое мнение». «Идеалист, пафосный, помпезный идеалист», — полушепотом сказала Берта. «Мечтатель». Каким станет мир? Каким может стать мир, устройство которого началось с чужой крови и горя? Пусть ничтожного в масштабах вселенной, но все равно. Ты не добро вложил в эту твою систему, нет. Ты вложил в нее предательство и страдания. Изначально. И ты планируешь из такого семени вырастить что-то хорошее, правда? Не думаю, что у тебя получится. Ты первоначало, архи, разделенный бог, и ты хочешь перестроить мир, сделать его новым и правильным. Но что ты заложил в его основу? Горе и боль? Ты плохо начал, Ри, и плохо кончишь. Помяни мои слова. Знаешь, хорошо, что ты позволил нам уйти. Мы постараемся уйти, чтобы быть максимально далеко от тебя. Разве что сюда будем возвращаться. Принести цветы и попросить прощения у тех, кого мы не смогли уберечь от твоего правильного мира и высшей справедливости. Она встала и, не прощаясь, пошла обратно к дому. А ведь она права. Тихо сказал Фэб, тоже поднимаясь. Она сейчас как никогда права. Маленькая, храбрая женщина. Хорошо, что у нее нашли силы сказать тебе правду. Надеюсь, сумею ее уговорить присутствовать на похоронах. Я бы не хотел идти туда только с Киром. А как же двое оставшихся? Спросил Рис непонятной интонацией. Они уже сказали, что и пойдут, покачал головой Фэб. И незачем. Мотыльков они не знали, вас тоже не знает, но при этом ненавидят. «Мы придем втроем проститься с теми, кого знали и любили». «Но только потому, что знали и любили, а не для того, чтобы создать компанию твоей жене, которая и пальцем не пошевелила для того, чтобы предотвратить то, что случилось». Разумеется, Джессика и Ири не стали останавливаться на планете. Они отправились ночевать на корабль. Ариан пока что на Акис не сходил, но Феб искренне надеялся, что на похоронах он объявится. Фэбу хотелось хоть одним глазком посмотреть на Барда – Да и Криу Ри, Феба, да и Берты с Киром было немало вопросов, в частности о том, каким образом и где они нашли Ариана. Тот первый разговор, произошедший у дома, сейчас был не в счет, слишком много эмоций, слишком мало информации. Но Фэб против ожиданий призвал всех не торопиться, выждать. «Скажут», — заверил он. «Сперва слегка их раззадорим, раскачаем и скажут. Потому что Ри некому похвалиться, а ведь хочется». Ему действительно хочется рассказать о своих победах, о том, как именно он выиграл эту схватку. Которую он искренне считает именно схваткой и ничем иным. Он победил, а победу оценить некому. Потому что для других его победа не более чем данность, событие, пусть и не рядовое, но уж никак не существенное, заслуживающее такого пристального внимания. Ну да, были какие-то пленники, ну да, был приказ их грохнуть, ну да, военная баба таскала с собой за каким-то шутом холодильнике. Но, черт возьми, неправду открыть всем подряд, не насладиться чувством завершенности и справедливости он по сей день так и не сумел. Джессика с каким-то помощником весь прошлый день летала по планете в поисках места, которое подошло бы для последнего пристанища мотыльков. Но, к ее удивлению, она неожиданно столкнулась с рядом препятствий, о которых и подумать не могла. Сперва ей последовательно отказали все церкви всех концессий, «Бионики? Вы хотите похоронить бионики в священной земле? Дама, вы ненормальная. Вы бы еще любимую статуэтку из вашей гостиной попросили таким образом похоронить». Даже отец Анатолий, к которому Джессика обратилась сперва как к доброму старому знакомому, при упоминании мотыльков тут же сделался суров и неприступен. «Да, конечно, знал, да, видел, да, общался, но это, дорогая моя, не показатель». Потому что есть определенные правила и непреложные законы, которые любой священник обязан соблюдать и будет соблюдать. Они, дорогая моя, людьми не являлись, потому что человек получает душу при рождении от отца и матери. А они как образовались? И люди ли они вообще после этого? Я, конечно, разделяю ваше горе, но я не могу позволить хоронить в священной земле невесть кого. Это, знаете ли, уже тянет на оскорбление чувств других прихожан, которые непременно спросят. «Батюшка, а что же ты кукол в освященной земле зарыл? Пусть и ходячих, пусть и говорящих, пусть даже и мыслящих, но не рожденных, не сотворенных, а сделанных. Такими вещами не шутят, это не игра. Нет и нет. И точка». Примерно так же ей ответили и все другие священники, к которым она обращалась, поэтому с мыслью о кладбище Джессике пришлось расстаться довольно быстро. Она попробовала намекнуть Фебу, что неплохо было бы организовать захоронение рядом с часовней на уступе, но тут снова вмешался отец Анатолий, да и Феб тоже выразил категорическое несогласие. «Не надо. Вот просто не надо, и все". «А если рядом с той, старой часовней, неподалёку от дома?» «Тоже не надо. Там молодежи много. Кто-то ленточку на дерево повесит, а кто-то, может, и что другое сделает. Молодежь она очень разная бывает». Мы уедем в ближайшее время, следить за могилами и защищать от вандалов и будет некому. К тому же могилы будут не совсем обычными, если ты понимаешь, потому что в них будут лежать отнюдь не люди, а любопытство человеческое. В общем, ни в коем случае. Ищи другое место. Вечером семья устроила в доме подобие военного совета, предварительно включив все мыслимые и немыслимые защиты, которые Фэп установил в доме некоторое время назад, опасаясь нового визита, и оказался прав. «Так, две задачи. Фэб сидел во главе стола и выглядел предельно собранным и деловитым. Первое – не дать ей вскрыть креоники перед похоронами. Вторая – как-то заставить появиться тут барда. И третье – вывести ее на Эрла», – добавил Кир. «Какой я мудрый, а? Хватил я ума, не бить ему рожу. Я ведь хотел!» «Значит, три задачи», – согласился Фэб. «И ты не мудрый. Ты просто не успел за оставшиеся четыре часа до него добраться». «Может, и так», – пожал плечами Кир, – «но Эрл нам теперь погроб жизни должен». «Именно», – согласился Фэб, – «и на этом следует сыграть». «Вы хотите вынудить ее похоронить мотыльков у мистиков?» – уточнила Эри. Фэб кивнул. «А если она не согласится?» «Согласится», – хмыкнул Сап. «Ей, некуда деваться. Вовремя мы тогда подсуетились. У нее два варианта – либо лететь на полюс и в мерзлоту закапывать, либо к мистикам». Тем более Эрл ей завтра сам все предложит и место, и время, и сопровождение. А если она вскроет крионики? с тревогой спросила Берта. И вообще сколько криоников она в результате привезла? Мы даже этого не знаем. Ну, по идее должна была привести шесть, задумчиво сказал Кир. Если я правильно, ребят, понял. На берегу их было шестеро. А если она привезла не всех? Берта выглядела расстроенной. Черт, что же придумать? Привлечь Эрла, вздохнул Фэб. Да, сейчас свяжемся с ним по закрытому каналу. Отследят, тут же парировал сап. И пусть отслеживают, пожал плечами Фэб. Он не такой дурак, поймет, о чем я буду говорить. Ладно, нехтя согласилась Берта. Что еще остается? А как думаешь, Ариану он с собой все-таки возьмет или нет? Должен, Кир на секунду задумался. Возьмет! После того, как с ним чуть позже поговорил уже я. Блеск! кивнула Берта. А я не поняла, расстроилась Эри. «Смотри». Саб, который тоже догадался, повернулся к ней. «Сейчас Фэб договаривается с мистиками о захоронении. Они соглашаются. После этого Кир связывается с Ри и в процессе разговора выражает некоторое недоверие его словам о возвращении Барда». «Не, некоторое недоверие, а сраное трепло», – фыркнул Кир. «Я, знаете ли, мужик простой. Что вижу, что пою. Не вижу Барда, нет Барда, и никогда не было, и все, ты врешь. Но мы добрые, про захоронение ваши договорились. Завтра ждут». — А-а-а, — протянула Эри. — Понятно. Ты хочешь его взять на слабо. — Именно, — подтвердил Кир. — И поверь, он возьмется. Я его знаю, убогого. Он же баба истеричная. Я, правда, не присутствовал при сём, но когда Джессику на Эри Ноль грохнули, он запил. И всех тянул двадцать лет, и деньгами занимался, и могилами, и здоровьем, и вообще всем подряд. На Альтее, когда опять же Джессику под стражу взяли, считай, в заложники, и он про это узнал, он, знаешь, что строил? «Голодовка с психозом. Не брился, не мылся, не жрал. Позорище. В общем, я его слегка подтолкнул куда мне надо, а дальше он уже сам». «Только не переборщи», — попросил Фэб, «а то знаю я тебя». «Да ладно», — отмахнулся Кир. «Знаешь, конечно, еще бы ты не знал. Один момент. Эри, Сап, посидите лучше у себя, пока мы тут сами. И Шилда заберите. Такие разговоры не для кошачьих нежных ушей». «Кир, правда, поосторожнее», — попросила Берта. «Но тебя как найдет, так не остановишь». — Господи, еще одна умница на мою голову! — завел глаза к небу Кир. — Хорошо. Сиди рядом и контролируй, изображая праведный молчаливый гнев. — Вот и договорились, — кивнула Берта. — Нет, правда. И так на нервах все. А с твоим характером? — Время, — напомнил Фэб. — Сидите тут, я вызываю Эрла. Все прошло без сучка и без задоринки. Особенно всем понравился не наигранный, а самый настоящий испуг Эрла во время разговора. Кажется, Мистик и прямо осознал размер глупости, которую едва не совершил. И теперь искренне раскаивался. Даже не в поступке, а в самом факте намерения что-то не то сделать. Про место договорились быстро. Эрл пообещал предоставить небольшой участок на краю их территории, в открытой зоне. «Вы там были, там красиво», — говорил он. «Церемонию я проведу лично». «Только не затягивай слишком», — попросил Фэб. «Не надо разводить тягомотину на час». «Хорошо, хорошо, как скажешь». Минут двадцать, может, чуть больше. Крёники вскрывать запрещу категорически, так? Да, так, согласился Фэб. Только уточни мне причину сейчас, чтобы не было вопросов. Причина более чем проста и совершенно реальна. У нас там аппаратура, а разлагающиеся тела, пусть и бионические, могут повлиять на настройки и на ритуалы. Кстати, вам не кажется странным то, что они пытаются соблюсти наши законы? Вдруг спросил он. Не кажется. И пытается соблюдать она, а не он. Будь его воля, он бы уже закопал их где-то и плевать на наши законы хотел, снисходительно ответил Фэб. Это реверанс исключительно в сторону Джессики, которая, видимо, пробует цепляться таким образом за привычный порядок, который для нее важен. Понятно, протянул Эрл. Да, неисповедимы пути. Вот уж не думал, что женщина, с которой мы работали, снова окажется в контакте с нами, причем в такой неприятной ситуации. Всякое случается, пожал плечами Фэб. В общем, главное мы выяснили. Завтра ждите. Мы дадим знать, когда... Когда начало. И Эрл, если ты хоть на секунду вздумаешь... Нет. Мистик опустил голову. Нет, Фэб, я понял. Все понял. Поэтому нет. Хорошо. Кир сделал Ри мастерски. Фэб, который наблюдал за разговором, пару раз мысленно ему даже зааплодировал. Недаром Кира прочили в госпитальное начальство. Ох, недаром. Кир был в этом разговоре ядовитой змеей, или, если угодно, гад. Он говорил вкратчиво, спокойно, но при этом издевался над собеседником при малейшей же возможности. Причем тонко, так что не сразу становилось понятно, издевательство это или что-то серьезное. Например, на замечании Ри о том, что крионики до захоронения желательно все же вскрыть, Кир тут же ответил, что его, Ри, отношение к этой теме, вероятно, изменилось бы, Если бы твою Ри жену воссоздали с ритуалами, которые проводились бы в непосредственной близости от разлагающейся падали. Или же Ри в ответ на фразу Кира о несуществующем Барде тут же кинулся в атаку, говоря о том, что им отлично известно, он никогда не лжет. На что Кир отвечал, да, конечно, известно. А если лжешь, то делаешь это крайне неумело. Ну вот как сейчас, например. И далее в том же духе. Под конец разговора Ри был взбешен. Кир же сохранял невозмутимость и ледяное спокойствие. «Сговорились на том, что прилетят, как хотят». «Отлично», – пожал плечами Кир и отрубил канал связи. «А теперь точно притащит», – сообщил он остальным. «Не извольте сомневаться». «Должен», – кивнул Фэб. «Знаешь, что самое смешное?» «И что же?» – нахмурился Сап. «То, что ему до сих пор важно наше мнение», – пояснил Фэб. «Скорее всего, он и сам не понимает, почему». «И почему же?» – поинтересовался Кир. — Да потому что, загнав себя на вершину, он остался по итогу один, — вздохнул Фэб. — Но сам, кажется, еще полностью не осознал это. — Эрл, может быть, может быть, возможен какой-то вариант, какое-то содействие с вашей стороны? В голосе Джессики звучала уже знакомая Берти безнадежность. — Я повторяю вам, нет, исключено, — терпеливо говорил Эрл. «Вот вы, Джессика, являетесь человеческим существом, рожденным, с душой. Вы это понимаете?» Джессика кивнула. «Правильно, понимаете. Поэтому вас и удалось воссоздать в свое время. Вы вернулись в тело, у вас родились прекрасные дети». «Это все так, но что можно сделать для...» Джессика указала взглядом на шесть криоников, редком стоящих на временном постаменте. Каждый крионик был укрыт простой белой тканью. «Ничего, моя дорогая, совершенно ничего», – развел руками Эрл. Наткнулся взглядом на Феба, который чуть опустил ресницы в знак согласия и приободрился. «Вы ведь говорили с отцом Анатолием, да и с другими тоже. Нельзя вернуть то, чего не существовало. Они ведь даже были не души, а духи в большей степени, которые волею случая обрели эти самые тела. Причем тела им еще и конструировали, верно? И что же вы хотите?» «Может быть...» Возможно, сделать новые тела и как-то призвать их обратно? Абсолютно нереально, покачал головой мистик. Дух, как бы сказать, он как кошка. Собаке можно приказать, приди сюда, сядь сюда. А эти захотели прийти, пришли и заняли эти самые тела. Были изгнаны, ушли гулять куда-то дальше. Вы когда-нибудь звали ночью кошку домой? Причем кошку, которая возвращаться не желает. «Вот с таким же успехом мы можем провести ритуал. Покричать в темноту». Но, «Насколько я знаю, они в какой-то степени являлись частью души скульптора, который их создал», возразила Джессика. «Тогда тем более ничего не сделать нельзя», – всплеснул руками Эрл. «Тогда они либо уже собрались обратно в единую душу, либо находятся сейчас на пути к этому». «Они являлись самостоятельными личностями», – сказала Джессика. «Может, когда-то они являлись его частью». «Уже давно перестали такими быть они». «К чему мы ведем этот разговор?» Эрл нахмурился. «Вы кого пытаетесь сейчас убедить, и в чем именно?» «Джессика, вы сказали, что хотели их вернуть уже неоднократно и везде получили отказы. Причем по тем же самым причинам, которые только что назвал вам я. К тому же, если я правильно понял, вы еще и причастны к происшедшему с ними. И, честно говоря, окажись я на их месте...» Я бы ни под какими угрозами бы не вернулся, ни добровольно, ни насильно. Чего вы хотите от меня сейчас? Чтобы вы провели ритуал. Самый первый. Проверка возможности призыва. Голос Джессики вдруг утратил просительные ноты, потяжелел. Она уже не просила, она приказывала. Насколько я знаю, он идет совсем недолго. Вам сложно это сделать? Ясно, вы настаиваете. Что ж, вы в своем праве. Голос Мистика тоже изменился. «Хорошо. Он действительно короткий, но мне потребуется еще пятеро моих коллег». Э, нет, четверо, пол уже здесь. И при этом ритуале крайне нежелательно чужое присутствие». «Я буду присутствовать», – неприязненно ответила Джессика. «Вы забываете, Эрл, с кем говорите?» «Хорошо», – пожал плечами мистик. «Как вам угодно. Я вызываю своих людей». «Да, Теоркуна». Джессика отступила на шаг. «Делайте то, что сказано». Берта, Кир и Фэб, поняв, что похороны откладываются, еще десять минут назад отошли обратно к катеру. Что происходит, было понятно. Джессика решила устроить небольшую пытку мистикам, требует проверки. Но об этом Эрл предупрежден и хочется верить, что у него хватит ума сделать все правильно. Разговор, разумеется, прекрасно слышали Фэб с Киром и потихоньку передавали его Берте. И не сомневалась даже, кивнула Берта в самом конце этого разговора. Королева лишилась любимых игрушек. Королева вне себя от ярости. Королева требует немедленно вынуть и положить ей игрушки обратно. И королева готова обвинить в их отсутствии кого угодно, но только не того, кто на самом деле поспособствовал их исчезновению. Очень благородно и мудро. Король ведь не может быть ни в чем виноват, верно? О, а вот король подтянулся, пробормотал Кир. Да еще и не один. Действительно, рядом с модулем, на котором пролетала Джессика с криониками и помощниками, приземлился еще один модуль. Из него ступили на невысокую траву поляны, которая сейчас стала местом разворачивающихся событий, двое. Одним из них был хорошо всем знакомый Ри, при полном параде, разумеется. Дорогой темно-синий костюм, волосы цвета вороного крыла распущенные на лице, выражение, приличествующее моменту скорби, впрочем, весьма сдержанный. А вот рядом с ним Феб замер и с большим интересом стал наблюдать за вторым прилетевшим. Барт оказался ниже ростом, чем Ри, более сухощавый, поджарый. Одет он был просто, точнее, а бы как. Черная, неопрятного вида рубашка, штаны невнятного серого цвета, выглядевшие мятыми и словно бы потасканными. Волосы, забранные в хвост, имели изрядную долю седины, а лицо, в особенности глаза... «Господи, что они с ним делали?» – шепотом изумилась Берта. «Похоже, вообще ничего», – также беззвучно ответил Фэб. «Молчим, они идут сюда». «Разрешите представить вам, Ариан, безумный Барт», – произнес Ри. «Ариан, это Фэп, Кир и Берта». «Приятно познакомиться», – произнес Ариан. В голосе его, впрочем, не было практически никаких эмоций, словно он здоровался сейчас с пустым местом. Жаль, что при таких обстоятельствах. «Вынужденная необходимость», – тут же подоспел на помощь Ри. «Да, обстоятельства и впрямь, но это было неизбежно». «Вы встречающий?» Спросил Ариан, и Фэб тут же кивнул. Он ждал этого вопроса. «Да, но бывший я давно не практикую», — ответил он. «После гибели экипажа жил другой жизнью. Совсем другой». Ариан опустил взгляд. Лицо его выглядело равнодушным и как будто уставшим. Кажется, он и ходил, и говорил сейчас словно через силу. Ему явно не хотелось этого делать. «Значит, Ри, удалось вас вернуть?» — спросил Фэб. «Да, удалось. Это было непросто, наверное». Барт пожал плечами. «Но он сумел. Это похвально». Ри улыбнулся. «Труднее всего было найти нужный планетоид», — пояснил он. «Но в поиске помогла Джессика. Спасибо ей за это огромное. А еще спасибо Ариану за то, что он упростил нам задачу». «Каким образом?» — нахмурился Фэб. «Я отказался от использования темпоральной капсулы», — произнес Барт. Предпочел стазис. И все получилось. «Да, все получилось», — эхом подтвердил Ри. «Теперь мы вместе». «Ариан, вы не проходили Геронта?» спросил вдруг Феб. Берта, по его ощущению, в этот момент напряглась, но Ри в вопросе подвоха не заметил. «Да сам Барт, кажется, тоже». «Нет», — покачал он головой. «Пока что не вижу необходимости. Но меня полечили, и я чувствую себя хорошо». «Что-то по тебе незаметно, что хорошо», — подумала Берта. «Мы говорим всего ничего, а он уже устал». Но вслух она ничего, разумеется, не сказала. «Что там задумала Джессика?» – поинтересовался Ри. «Хочет проверить, можно ли вернуть мотыльков?» – ответил Кир. «Мистики должны провести какой-то свой ритуал, как я понял. Они далеко стоят, я не расслышал. Не проще ли подойти и спросить у нее самой?» «Не вижу смысла. Пусть сделает то, что считает нужным», – Ри вздохнул. «Жаль, что так получилось. Они были... славные». Ответом ему стала тишина. Никто не рискнул произнести то, что следовало бы в присутствии Барда. Странное ощущение, думалось Берти – «Очень странные ощущения. Я не понимаю, что мне делать. Остальные, кажется, тоже. Наверное, остается просто ждать и надеяться, что это все поскорее закончится». «Никто не хочет выпить?» — вдруг спросил Кир. «Я захватил с собой. Немного, правда, но раз такой момент...» «Можно, думаю», — согласился Ри. «А что у тебя?» «Водка, разумеется», — пожал плечами Кир. «Что еще годится для поминок?» «Можно потом?» — нахмурилась Берта. «Когда... когда это все закончится?» Поодаль сел еще один катер, четверо прилетевших мистиков подошли к Эрлу, тот им что-то коротко объяснил, и мистики встали вокруг постамента с криониками. Джессика отошла в сторону на пару шагов и остановилась, наблюдая. С минуты ничего не происходило, потом мистики синхронно подняли руки, и воздух над криониками вдруг подернулся рябью, словно в секунду нагрелся до приличной температуры. Мистики стояли неподвижно, над поляной повисла тишина, казалось, замерло все окружающее пространство, даже птицы, и те больше не чирикали. Трепещущие до того хаотично потоки горячего воздуха в какой-то момент обрели ритм, и над поляной сейчас словно стало биться огромное сердце. Вместе с его биением пришел звук, низкое, едва различимое гудение. «Пчелы», – прошептала Берта. «Много-много огромных пчел». «Тсс», – шикнул Фэб, – «молчи, не мешай». Воздушное сердце стало биться все быстрее и быстрее, гудение усилилось и стало различим уже вполне явственно. Джессика сделала шаг вперед. И вдруг все оборвалось. В одну секунду. Воздух стал обычным, гудение пропало, а где-то в кустах на краю поляны чирикнула несмело первая птица. И вскоре ей ответила другая. «Вы все видели сами», – произнес Эрл, причем произнес достаточно громко, так чтобы услышали даже те, что стояли поодаль. «Ответа нет», – «Вам нужны еще какие-то доказательства?» Фэп украдкой глянул на Барда. Ариан стоял, смотрел на мистиков, и выражение на его лице было в тот момент очень странное. Словно он усилился вспомнить что-то бесконечно важное, но никак не мог этого сделать. «Да, я видела», — ответила Джессика. Голос ее звучал глухо, без выражения. «Спасибо за попытку, Тиуркуна. Наверное, можно начинать церемонию». «Тогда зовите остальных», — предложил Эрл. Джессика махнула рукой, и стоявшие у катеров направились к постаменту. «Он совсем убитый», — сказала с ужасом в голосе Берта. «Он старый, несчастный, больной и убитый напрочь. Неужели они этого не видят?» «Скорее всего, видят», — вздохнул Фэб. «Но и его, и их все устраивает». Разговор этот происходил ночью в гостиной через несколько часов после отлета «Дорогих гостей». Крионики, разумеется, извлекли из земли тут же после сигнала Сени о том, что корабль покинул систему, и портал закрылся. Эрл, да и другие мистики были этому факту несказанно рады. Потому что, ну, никак не гоже оставлять в земле то, что так хорошо ответило. Крёники перевезли в дом и разместили в опустевшей гостевой, которую занимали раньше пятый Элин. Собственно, почему бы и нет. Самая большая комната, в ней работать удобно. Фэб уже провел первичный анализ, сделал неутешительный вывод о том, что тела, к сожалению, действительно повреждены очень серьезно. Но это не отменяло того факта, что бионики можно все-таки попробовать реставрировать. Правда, нужно подобрать подходящую методику. «Интересно, почему Джессике все отказали, в том числе и Кэс?» – думал Фэб. «Не из-за того ли, что это была Джессика, с которой просто никто больше не хотел иметь дело, потому что боялся?» «Или причина в другом? Ведь помочь можно». Мало того, нужно, и мы обязательно поможем, и очень хорошо, что у мотыльков именно такие тела. Их нет необходимости воссоздавать, с ними, конечно, придется изрядно повозиться. Да, это долго, да, это дорого. Но это вполне реально, и мы это сделаем, как только найдем подходящее место, и у нас появится время. Сабу мотыльков после его настойчивых просьб все-таки показали. Крёники позволяли это сделать. Он долго рассматривал неподвижные, бледные, как мел лица, а затем произнес... — Герма? Удивительно. Такие маленькие. Они к всему еще и мастера путей? — Да, — кивнула Берта. — У них странная и очень интересная история. Их сделал мастер. Он тоже был Герма, любил человека. Его убили уже очень давно. По некоторым данным, после его смерти, именно после его смерти, эти его создания обрели способность мыслить и чувствовать сознание и некоторые очень необычные способности. — Значит, их надо вернуть, — пожал плечами Сап. Она совершила поганый поступок. Они безобидные. «Верно, так и есть», — согласилась Берта. «Абсолютно безобидные. И действительно надо. Мы этим займемся». Позже сидели в гостиной, ужинали. Хир предложил события этого длинного дня запить, и все согласились, потому что день впрямь выдался более чем сложный. «Хорошо, что все закончилось успешно», — говорил Фэб. «И что же все-таки с Бардом? Даже я не понял, что с Бардом». Но мне совершенно не понравился ни Барт, ни то, как он общался с Ри. ни то, как это все в принципе выглядит». «Согласен», — отвечал Кир, «совершенно согласен». Берта долго сидела задумчивая, вертела в пальцах сперва рюмку, потом вилку, потом кусочек хлеба. Молчала, слушала, что-то прикидывая, а потом сказала. «Никого не смутило то, что он нас так легко отпустил? И Эри, и меня, и вас всех?» «Смутило», — тут же ответил Фэб, «поэтому стоит выждать». «Но недолго», — добавил Кир. «Фэбище, ну неужели мы не смоемся так, чтобы не отследили?» «Смоемся, конечно», — покивал Фэб. Он часом ранее дал отбой китайцам, с которыми была договоренность о предполагаемом преступлении, и сейчас, видимо, прикидывал уже другие сценарии, с помощью которых можно было покинуть планету. «Есть у меня пара идейк». Когда думаешь, расскажи», — попросил Сап. «Завтра», — кивнул Фэб. «Кир, что это за вызов у тебя висит уже несколько минут? Ты чего не отвечаешь?» «Да отвечу я». «Фэб, а как возможно смыться, чтобы не отследили?» С интересом спросила Эри. «Так же, как ребята?» «Нет», — покачал головой Фэп. «Абсолютно иначе. Для начала...» «Тихо!» — шикнул Кир. «Это китайцы!» «Ребята, вы сейчас упадете! У нас требуют деньги за отмену операции по высылке!» «Нет, ну какая наглость, а?» «Вы такое могли себе представить?» «Я запросто мог», — Фэб усмехнулся. «Какая сумма?» Кир озвучил. Берта восхищенно покачала головой, а Сап присвистнул. 70%, процентов», – посчитал он. «А, нет, 80%. «Хорошая неустойчка, ничего не скажешь». «Ладно, заплатим», – отмахнулся Фэб. «Что же насчет отбытия?» М -м «Наших надо оповестить о том, что мы задержимся. Хочу сделать первый этап по мотылькам здесь». «Давайте через девчонок позвоним», – пожал плечами Кир. «Веруська передаст к Анклаву, а дальше они там уж сами». «Согласен», – кивнул Фэб. «Вот и договорились». «Придется разбираться, что эта дура там намудрила такого». «Беспощадная доброта, да. Призыв, конечно, они имитировали мастерски, но мне другое странно». «Что именно?» — не понял Саб. «Да то, что эта скорбящая мразь ответа не услышала, ведь его сумел услышать даже я», — пожал плечами Фэб. «Видимо, он просто не предназначался для нее», — резонно заметила Берта. «Что, в принципе, логично. На их месте я бы ей тоже не ответила».